Брошенное. Жизнь бывает жестока, Как любая война. Стала ты одинока, Ни вдова, ни жена. Это горько, я знаю, Сразу пусто вокруг. Это тяжко родная, Небо рушится вдруг. Все черно, все угрюмо, Но зови, не зови, Что тут можно придумать, Если нету любви. Может встать на колени, обварить кипятком, Настрочить заявление в профсоюз или правком. Ну, допустим, допустим, ему пригрозят, И напуганный пусть он возвратится назад, Жалкий станет у двери, оглядится с тоской, Обоймет лицемерие. Для чего он такой? Полумуж, полупленник. Тут реви, не реви, нет грустней преступления, чем любовь gizli gizli